Воспоминания о священии храма великомученика Георгия в Киеве. Блаженный и преснопамятный князь Ярослав, сын равноапостольного князя Владимира, захотел создать храм в честь великомученика Георгия, то есть во имя своего ангела, так как Ярослав во святом крещении получил имя Георгия. Место для этого храма он выбрал неподалеку от Софиевского собора, именно на запад от него, по направлению к Золотым воротам. Когда начали строить этот храм, то немного было делателей. Увидев это, Ярослав призвал Тиона и спросил его, «Почему мало трудящихся у храма Божия?» Тион отвечал, «Так как дело властительское, то есть сооружается храм на собственный счет князя, то люди боятся, чтобы за труд они не были лишены оплаты». Тогда князь повелел возить под своды золотых врат возами свои сокровища, и объявить на торгу людям, что каждый может получить от князя по нагате за день за работу. И явилось множество делателей, работа пошла успешней, и храм вскоре был окончен. Освящение его совершено было 26 ноября 1051 года митрополитом Илларионом. День освящения князь заповедал праздновать ежегодно в честь святого великомученика Георгия.